Андрей не спал всю ночь. Просто не мог заснуть, зная, что утром в самом прямом смысле решится его судьба. Встал, не дождавшись рассвета, и, к своему удивлению, застал на кухне г р а н б е р г а «Тоже не спится?» – спросил юрист и, п о н и м а ю щ е улыбнулся. «Вообще, глаз не с о м к н у л Андрей с усилием протёр ладонями лицо. «Выпей кофе. Тебе нужно взбодриться». Кофе, как и всё в доме Александра, наверняка был дорогим, но казался Андрей абсолютно безвкусным. «Вот то, что ты просил». Грандберг положил на стол перед Андреем коробку с новым мобильным телефоном, сверху маленькой коробочкой с картой памяти и сим-картой. «Ты уверен, что это необходимо?» «Иначе ГРУ от меня не отвяжется. Будут искать, даже если всё получится». Андрей распаковал телефон и вставил в него симку и карту памяти. Затем вошёл в интернет и скачал с облачного хранилища файл с описанием вещества, ранее с к о п и р о в а н н ы й с ноутбука Лукасевича. Да и раз уж эта технология уже существует и досталась в руки Западу, Другого способа поддержать мировой баланс, кроме как передать её Востоку, я не вижу. А н а р у ш е н и е баланса, как известно, могут привести к печальным последствиям. «Тебе сейчас о своей судьбе думать нужно, а не о судьбах мира», — у х м ы л ь н у л с я Александр. «Хотя, может, ты и прав». Он хотел сказать ещё что-то, но в комнату резко вошёл один из охранников. «Сэр, полиция». Часы на стене показывали без четверти восемь. «Рана вата они», — буркнул Андрей, борясь с внезапно подступившей тошнотой. «Дом оцепили?» – спросил Александр у охранника. «Мы заметили копов только у ворот и по углам фасада, сэр». «Значит, через гараж н и й вариант», – юрист обращался уже к Андрею. «Давай через задний двор и соседей, как обсуждали. А я пока заговорю им зубы. Да я им просто мозг вынесу». Андрей сгрёб со стола телефон, вскочил и на ходу накинул куртку с глубоким капюшоном. В дверном проёме он обернулся. «Спасибо за всё, Александр. Твоя помощь неоценима». «Удачи!» – ответил тот, вставая со своего места, и, улыбнувшись, добавил. «Надеюсь, я больше тебя не увижу». Андрей кивнул и выбежал через заднюю дверь. Пробежал двор, перемахнул через забор и оказался на территории соседей. Инстинктивно пригибаясь, принёсся в обход дома, подтянулся на заборе, осмотрел пустынную сумрачную улицу. Солнце лишь начинало всходить. И, не обнаружив явных признаков полиции, перевалился наружу и рванул со всех ног. д о бравшись до более людных улиц он сбавил темп и постарался смешаться с толпой ехать не решился в метро д е ж у р и т полиция а такси может внезапно застрять в пробке до его цели было порядка трех километров их проще пройти пешком где-то на середине пути лавируя между прохожими и постоянно оборачиваясь он второй раз заметил мужчину славянской наружности тот хоть и держался на расстоянии но похоже следовал за андреем г р у подумал он пора звонить наташи он достал из кармана новый телефон и через защищённое шифрование мессенджер отправил Наталье файл с данными об открытом Лукасевичем веществе. Затем сразу же удалил не только сообщение, но и мессенджер. Очистил карту памяти, извлёк её з телефона и выбросил в канализационную решётку. Набрал номер Натальи. «Алло», — после нескольких гудков прозвучал знакомый голос шпионки. «Мне удалось достать информацию о веществе. Я только что выслал её тебе». «Андрюша», — наигранно воскликнула Наталья. «Так это был ты!» «Я мог этого и не делать», – считая это жестом доброй воли. «Можешь уже отмечать повышение. Но больше у меня ничего нет. Я сделал для вас всё, что мог, поэтому оставьте меня в покое. Отзывай своего коллегу». «Какого коллегу?» «Того, который идёт за мной по пятам уже минут пять». «Ты разве не дома своего юриста?» Голос шпёнки вдруг стал серьёзнее. Андрей оглянулся. Мужчина значительно сократил расстояние. Их взгляды встретились. Незнакомец неловко отвел глаза и посмотрел куда-то на другую сторону улицы. Андрей проследил за направлением и увидел, что на противоположной стороне, возвышаясь над потоком прохожих, параллельно ему движется здоровенный амбал. Больше не раздумывая, Андрей кинул телефон под колеса проезжающего мимо автобуса и бросился на утек. Бежал, не оглядываясь. Чтобы не терять время на лавирование между людьми, он выскочил на проезжую часть. Машины сигналили, водители сыпали проклятиями. Судя по тому, что сигналы слышались и где-то позади, его преследователи не отставали. Когда впереди показалось вожделенное здание американского посольства, он уже с трудом дышал. В глазах темнело, в боку невыносимо кололо, но он не замедлился ни на секунду. У посольства выстроилась небольшая очередь. Андрей, не придавая ей ни малейшего значения, направился к центральному входу. Его схватили. Лишь через секунду он осознал, что это были охранники посольства. «У меня крайне важная информация для посла!» – задыхаясь, прохрипел Андрей. Он оглянулся. Преследователи остановились в нескольких метрах и мялись в нерешительности. Так же мялись и охранники. «Речь идет об угрозе национальной безопасности Соединенных Штатов. Любая минута примедления может иметь катастрофические последствия». Охранники наконец решились впустить его в тамбур. Один из них отошел в сторону и связался с начальством по рации. Затем вернулся и велел Андрею сдать все электронные приборы. Его обыскали, провели через сканер и только после этого впустили внутрь посольства, оставив ожидать в комнате без окон, очень напоминавший комнату для допросов в полиции. Через несколько минут в комнату вошел немолодой крепко сложенный мужчина. «Меня зовут Стэнли Макбрайт», – представился мужчина. «Я возглавляю службу безопасности посольства. Представьтесь, пожалуйста». «Андрей Писарчук, мажоритарный акционер Нью Даун Фарма-Сьютиклс». Андрей уже почти отдышался, но говорил все равно несколько сбивчиво. Сказывалось волнение. «В посольство он уже попал. Осталось убедить местных хозяев пойти с ним на сделку». Безопасник удивленно наклонил голову и приподнял брови. Той самый Нью-Даун, чьего директора вчера арестовали? Именно. И это имеет прямое отношение к государственным интересам США. Это какое? Я прошу прощения, мистер Макбрайт, но при всем уважении, я не уверен, что вы обладаете достаточным уровнем доступа. Я буду говорить только с послом. в и д е как брови безопасника покоряют новую высоту, а н д р е й добавил. Поверьте, мистер Макбрайт, информация, которой я обладаю, наверняка попадет под гриф государственной тайны. И ее лучше, я бы даже сказал, безопаснее, не знать. м а к б р а т несколько секунд задумчиво изучал Андрея. «От кого вы убегали?» – спросил он. «Кто вас преследовал?» «Агенты Главного разведывательного управления России», – соврал Андрей, не моргнув и глазом. м а к б р а т снова замолчал, побарабанил пальцами по столу и вышел. У Андрея не было ни телефона, ни часов, чтобы проверить время, но оказалось, что прошло не меньше часа, прежде чем безопасник вернулся в сопровождении еще двоих мужчин в деловых костюмах. «Добрый день, мистер Писарчук», – сказал один из них, вальяжно садясь напротив. Мне сказали, у вас ко мне дело. Вы посол? Да, Кристофер с в е н с о н посол Соединенных Штатов в Великобритании. Посол сделал жест в сторону своего спутника. Это мой заместитель, мистер Роджерс. С мистером Макбрайтом вы уже знакомы. Вы можете говорить в их присутствии. Андрей сглотнул пересохшим горлом. Настал момент истины. Мне известно п о п ы т к и продать оружие массового поражения радикальным исламистам, начал он. Он рассказал послу ту же историю, что и полиции, добавив в неё деталей и историю о пересадке мозга, не раскрывая при этом Лизу. «Вчера показания против Пембертона дала его дочь. Только после этого его арестовали. Теперь все электронные хранилища н ь ю д а н будут прочесаны МИ-5, и Британия получит секрет связывания кислорода. Также об этом известно ГРУ. Они преследуют меня, чтобы получить мои акции и доступ к технологиям Нью-Даун». «Допустим, это правда. Что вы предлагаете?» «Это правда». Вы можете проверить это, покопавшись в моем телефоне. Его изъяли на входе, так бы я вам сам все показал. Мне удалось скопировать информацию о модификаторе, но данные о прочих технологиях хранятся на серверах компании, к которым у меня нет доступа. Если вы сейчас выдавите меня из посольства, меня схватят ваши российские оппоненты. Накачают наркотиками, заставят продать имакс и ньюдаун. После этого меня, скорее всего, убьют. Или упрячут где-нибудь в Сибири, чтобы при необходимости опять накачать наркотиками и показать сообществу. Тема-то только начинает набирать обороты. А когда наберет, резонанс мне даже сложно представить. Андрей перевел дух. А касательно моего предложения, я предлагаю сделку. Я передаю 51% акций Ньюдаун правительству США, так вы получите доступ ко всем изобретениям компании, включая потенциальное оружие массового поражения. И даже не просто доступ, а исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Озвучил он позаимствованную Грамберга фразу. А взамен? А взамен вы даете мне новую личность, 50 миллионов долларов, и обеспечиваете защиту. «У вас же есть п р о г р а м м а по защите свидетелей, политических беженцев?» Андрей развел руками. «Или что-то в этом роде?» «И еще. Кэтрин Пембертон тоже готова к сотрудничеству. Она может передать вам оставшиеся 49% акций Нью Даун, а также акции компании, которые контролируют долги Нью Даун и имеют солидные балансы на банковских счетах. Таким образом, вы получите полный и единоличный контроль над компанией и бонусом м и л л и о н ы кэша. Для этого, правда, есть ряд предпосылок», произнес он нехотя и рассказал об условиях траста. «И зачем это, мисс Пембертон?» Ну, во-первых, она не поддерживает идеи отца передать оружие массового уничтожения в руки террористов. А во-вторых, она понимает, что с попаданием ее отца в тюрьму, вероятно, безвозвратно. Андрей добавил многозначительности в интонации. Она становится главной мишенью для тех же ГРУ или террористов. Тем более, если Пембертон успел в ы ж и т ь из них аванс. Посол посмотрел на озадаченных коллег и, вставая, задумчиво пробубнил. «Я должен поговорить с госсекретарем».